Глава сороковая. Статус приказал хаджар закончив умываться. Солнце еще не окрасило небо в цвета молодой крови, а хаджар уже спешил на плац. За ним по пятам, сыпля проклятья, спешил на ходу напяливающий штаны дагар. Он не мог позволить, чтобы подчиненный пришел на тренировку раньше его. Медведь всегда начинал первым и уходил последним. Иначе какой же из него командир? Имя. Хаджар. Уровень развития. Телесные реки. 5. Сила. 1,6. Ловкость. 1,95. Телосложение. 1,55. Очки энергии. 2,3. Если бы кто-то узнал, что он за три недели скакнул на пять ступеней вверх, ему бы не поверили. А если бы даже и поверили, то сразу бы препарировали. Старший офицер, — улыбнулся Хаджар, взваливая на плечи четвертое бревно. — Признайся, Хаджар, — пыхтел Дагар, осиливая связку из шести, — твоя бабушка согрешила с железным барсом, а ваша с шестилапым медведем. Пока народ, скрипя сердце, плелся на плац страдать, Дагар и Хаджар устроили бег на перегонки. На прошлой неделе они начали эту забавную традицию. По прошествии четырех часов сравнивать, кто сколько кругов успел. Да, Дагар брал на себя больший вес, но их это не особо волновало. Хаджар лишь только беспокоился о том, что тот результат, который выдавал он сам, был несопоставим с характеристиками. Люди с большими показателями не могли выдержать и часа с двумя бревнами на спине. День начинался и продолжался, как обычно, а Хаджар лишь радовался тому, как тело отзывалось на титанические тренировки. После каждой из таких разминок ему становилось необычайно легко поглощать энергию и прокладывать все новые каналы в теле. Да и бесконечные спарринги с различными противниками сильно продвинули его по пути меча. Ну и чего греха таить? Всего за три недели он успел заслужить, если и не уважение, то признание в отряде. Больше ни у кого не вызывало сомнения, что с виду хлипкий хаджар был достоин своих должностей и звания. Ради этого ему пришлось всего-то повалять в песке почти четыре десятка человек. Причем в последних боях ему в противники ставили уже по трое воинов. «Старший офицер Дагар!» — раздался крик у края плаца. «Не переставай считать!» — прокряхтел Дагар. «Мне не нужна ваша фора!» «Офицер, ты мне проиграл уже шесть бочонков пива, а денег у тебя нет даже на одну чарку!» «Это неважно, командир!» Дагар издал смешок кряхтения и отправился на клич. Хаджар же, подставив лицо ветру, бежал дальше. Ногам было тяжело, по спине стекала кровь, но он буквально всем своим «я» чувствовал, как становится сильнее. Он уже был совсем не таким, как всего-то три недели назад, хотя внешне ни капли не изменился. И именно эта сухость, едва ли не лощенность, вызывали вздохи удивления. На Хаджаре не прибавилось ни грамма мышц. Он все так же выглядел, как холеный сын вельможи, ни разу не бравший в руки меча. «Офицер Хаджар!» — прогремел медвежий рев. Хаджар удивился, но, развернувшись, тут же примчался к начальству. Насколько вообще возможно мчаться с четырьмя бревнами на спине? Рядом с нагаром стоял тот самый старший офицер, принимавший экзамен. Он все так же носил на плечах звериную шкуру, будто бы не жарко ему было под палящим летним солнцем. Рядом с ним, закованный в колодке, на коленях стоял «Нера!» — удивился Хаджар. «О, Хадж, здравствуй!» Нера, улыбнувшись, как ни в чем не бывало, помахал рукой то есть я хотел сказать офицер-хаджар. Он сказал, что знает твоего помощника, Дагар, продолжал разговор старший офицер, так что либо бери его к себе, либо отправим в штрафбат. И что натворил этот рядовой? Старший офицер посмотрел на своего уже бывшего подчиненного. Ранил сослуживцев во время увольнительной. Шесть человек из-за него отправились к лекарю. «В свою защиту хочу сообщить, что они очень неприятно приставали к служанке, работнице борделя, что не отменяет того факта, что они не собирались платить». Хаджар вздохнул. Он не так хорошо знал Неру, но, судя по их разговору, женщины были личной религией парня. «Что скажешь, Хаджар?» – протянул Дагар, поправляя съезжающие бревна. «У вас костер намечается?» — спросил Неро, рассматривая офицеров. «Ну да, из-за кустов и собственной позы ему не было видно плаца. Они хоть вооружены были, Неро?» «Обижаешь, Хадж!» «То есть, обижаете, офицер Хаджар?» «Конечно, они были вооружены. И у меня даже есть несколько шрамов, чтобы это доказать. Шестерых рядовых». Да и речь у Неру была грамотная. «Интересно, почему он не пошел на офицерский экзамен?» «Под мою ответственность, командир!» Дагар вздохнул и жестом попросил ключ от колодок. Естественно, колодки были непростыми, а в качестве ключа служила каменная печать. «На вашем месте я бы...» — ворчал уходящий старший офицер. «Избавился от него...» Теперь это твоя главная боль, Хаджар. Жду тебя на тренировке. Дагар развернулся и побежал в сторону плаца. Сорок три, показательно громко прокричал он, показывая, что продолжает счет кругов. Хаджар лишь выругался. Кажется, сегодня он задолжает еще один бочонок пива. Ты ел? спросил Хаджар у потирающего запястье Неро. Не так, чтобы плотно. Военных заключенных, знаешь ли, не очень кормят. Спал? Один, что весьма печально. Если бы не городская стража, я бы явно смог сэкономить в ту ночь и провести ее совершенно бесплатно». «Ну и отлично», — кивнул Хаджар и вывел Неру на границу плаца. Тот окинул происходящее взглядом и повернулся к Хаджару. «Слушай, а ты ключ уже выкинул?» а то давай меня обратно закуем и в штрафбат отправим. Я совсем-совсем не против. — Бери бревно и не отставай! — засмеялся Хаджар. — Эй, я серьезно! — прозвучало за спиной. Уже спустя десять минут Неру пыхтел где-то в начале колонны, а Хаджар думал о том, в какую часть леса ему отправиться сегодня. Вот уже как неделю у него оставалось достаточно сил, чтобы поохотиться. К тому же он смог освоить первый том горы, спускал на травы все жалование, благо выдавали каждую неделю, ну и отрядный лекарь немного помог. Так что теперь кожа Хаджара была намного крепче, хотя от чего то ему казалось, что она и без техники крепчала с каждой ступенью телесных рек. За неделю, охотясь на зверей стадии пробуждения разума, Он скопил половину от необходимой суммы. На его медальоне значилось 47 очков чести, а на аренду второго тома требовалось сотня. И именно второй том сделает тело Хаджара таким же крепким, как дерево. Под вечер, оттащив стонущего нера на носилках к лекарю, ведь недавно так таскали его самого, Хаджар спросил разрешение на охоту. «Завтра утром без тренировок», — внезапно сообщил Дагар, принявший позу для медитации. «Военный совет? Он самый», — кивнул старший офицер. «Через неделю выдвигаемся на марш. По донесениям разведки кочевники уже подходят к границам. Возьму тебя с собой. Посмотришь, послушаешь». «Так точно, сэр». Хаджар развернулся и отправился в лес. Благодаря науке Робина, старика-охотника из деревни в долине ручьев, он двигался по лесу так же бесшумно, как и барс. Огибал хрупкие веточки, миновал гнездовье птиц. Ни звука не издавали его просторные одежды. Не скрижетал меч, закинутый за спину. Так с ним было удобнее бегать, только вот вынимать трудновато. Спустя час Хаджару улыбнулась удача. Он вышел на след черного волка, зверя стадии пробуждения разума, большого хищника, достигавшего в холке едва ли не полтора метра, а от пасти до хвоста все два с половиной. Хаджар потрогал след. Земля рыхлая, влажная и чуть теплая. Зверь был не дальше, чем в четверти часа к северу. Обнажив клинок, Хаджар пошел по следу. На лес опускалась ночь, и вокруг начинали свой безумный танец сумеречной тени. Они превращали окружавшее их пространство в театр масок. Большое становилось маленьким, а маленькое и вовсе исчезало с лица земли. Тени прятали тех, кто искал у них защиты, и выставляли на показ тех, кто был слишком глуп, чтобы их игнорировать. Хаджар относился к теням с уважением, и те отвечали ему взаимностью. Он умудрился подойти к зверю, покрытому черным мехом так, что тот его и не заметил. Волк, поглощенный собственной охотой, прятался в тенях, не зная, что уже давно сам стал добычей. Зверь, не знавший равных в этом лесу, вдруг ощутил на себе взгляд не просто хищника, Он ощутил взгляд существа, одно присутствие которого остановило бы ему сердце. Не помня себя от ужаса, волк черной молнии бросился в заросли кустарника. Хаджар не помчался следом. Он не взмахнул мечом, отправляя в полет призрачный удар. Путь ему преградили трое. Двое с топорами и один с мечом. Они не выглядели, как разбойники». Несмотря на дешевые, драные одежды, их взгляды были такими же, как у воинов в армейском лагере. Без всяких сомнений, перед ним стояли солдаты. «Надеюсь, у вас есть веские основания прерывать мою охоту», — спокойно произнес Хаджар. «Да, есть офицер. Адъютант Колин просит передать привет».